Глава 10: Скелеты в шкафу. Дальше только тьма. Ирис. Бен немного приходит в себя, дышит тяжело, но дышит, а это уже хороший признак. Я подхожу к нему, тянусь к руке, чтобы помочь встать, но он огрызается — «Камень! Ирис! Камень!» — рычит он. Лихорадочно перебираю камни, похожие на разноцветные леденцы. Они кажутся пустышками. «Я не знаю! Ничего не получается!» — раздраженно восклицаю я. «Чего ты от меня хочешь?» «Чтобы ты помогла мне!» — выдыхает он тихо и обреченно. «Ты ведь знаешь, что нужно делать!» Я лишь молчу, глядя на свое новообретённое кольцо. Его огонь не обжигает и согревает меня. Хотела бы я знать, но пока я могу полагаться только на то, что рассказал мне призрак. «Мне нужна моя книга», — говорю я, хватаясь за возможность ускользнуть и обдумать все. «Я должна съездить за ней, и тогда мы что-нибудь придумаем». Мог ли Бена быть Силамантом? Но где тогда его камень? Призрак говорил, что Силамант сам раскрывает сущность Сила Цвета. А может, с Бена все по-другому? Или он совсем другой? как, впрочем, и я. Наконец, советник решает отпустить меня, но сперва я провожаю его до кабинета, он еще слишком слаб, чтобы не ни его изнутри. Он ведет меня безлюдными коридорами и проходами, крепко вцепившись в мою руку, весь дрожит, как от озноба. Но, слава Сатмиру, на его коже больше не лопаются страшные пузыри, поддерживая его, чтобы он не упал, и иду вперед». В кабинете он без сил падает на ковер со сцены охоты, сам напоминая поверженного оленя. Сгибается чуть ли не пополам и стонет. — А на тебе даже не ожога! — произносит Бена, а следом командует. — Стол! Верхний ящик! Повинуюсь его приказу и достаю оттуда мешочек с нюхательной солью. От нее идет отвратительный запах. — Это для... таких вот случаев! — выговаривает Бена, становясь на колени и собирая силами. Его мучают приступы, догадываюсь я, и как же это похоже на мои вспышки болезни. Рыжая шевелюра Бена блестит. По лбу катятся крупные капли пота. Язвы на руках не исчезают. Отдаю ему мешочек, и он перекатывается на спину, прислоняет соль к носу и стонет еще сильнее. «Я бы тоже застонала от такой вони». «Здесь есть чем обработать раны?» — спрашиваю я. Бена будто не слышит меня. «Хорошо», — выдыхаю я, осматривая стол и прочие предметы в кабинете. Замечаю шкаф, может, найду что-нибудь там, но стоит мне открыть дверцу, как я тут же жалею о содеянном. Вновь закрываю ее, но картинка уже запечатлелась в моей голове. Советник кряхтит, а я думаю, что мне пора бы бежать отсюда, бежать очень быстро и звать на помощь, но тут встречаюсь с ним взглядом. «Ирис!» — предупреждающе, — говорит он. Похоже, его боль стихла, и теперь на меня смотрят зеленые глаза хищника. Отступаю к двери маленькими робкими шажками, потому что в шкафу... Я видела в шкафу тело старика, залитой кровью шеи и закатившимися глазами. «Не смей сбегать!» — рычит Бена, поднимаясь на ноги. «Ты же не хочешь, чтобы все прознали о твоих демонических проделках? Так ведь, колдунья!» Замираю, словно бы вместе со временем. Пылинки тоже застыли и ждут, когда я ступлюсь, когда сделаю неверный шаг — Я все еще в черном костюме, который нашел для меня призрак, потная, растрепанная, а на моей руке сияет силоцвет, внутри которого живет огонь. Я не в самом выгодном положении, как ни крути. О, великий Сатмир, раньше у меня и забот-то не было. Я все их себе выдумала, правда? Мои беды только начались. В сознании огоньком вспыхивает маленькая деталь. Она приходит не сразу, а спустя несколько мгновений. Когда я немного успокаиваюсь после увиденного, я делаю шаг, но не к двери, а обратно к шкафу. Распахиваю его, вновь встречаюсь лицом к лицу с мертвецом, но рядом с ним лежит туфелька, серая, с круглым носиком. «Ты убил и Анжелику?» — выдыхаю я. Как Бена связан с тем существом из беседки, которое издевалась над Молли? Может ли он сам быть монстром? И где призрак, когда он так нужен? Но, может, я справлюсь и сама? В моей власти не один, а целых два села цвета. Чувствую, что могу свернуть горы. Я поворачиваюсь к Бена. Ты убил их. Теперь не спрашиваю, а утверждаю. Я не убивал. Говорит он, вытирая с лица пот белым платком с инициалами своей семьи. Точнее, не убивал Видию. «Стю мне пришлось убить», — пожимает плечами Бена. «Он был верным помощником, но увидел...» «Это...» — он указывает на свою руку. «А почему в шкафу её туфля?» — спрашиваю я, сглатывая ком в горле. Бена признался, что убил старика, да еще с такой легкостью он меня может убить в любую секунду. «Нет, не может», — откликается внутренний голос и посылает на мои губы ухмылку. «И где же тогда она сама?» «Я избавился от ее тела», — говорит Бена, проходя к столу. «Как и от других видей. Марцен бывает слишком любвеобилен, а эти видии. «Не знаю, чем они ему не угодили, но правда, малышка, не думаешь же ты, что я стал бы убивать беспомощных женщин?» Он поднимает на меня взгляд, но я молчу. «Стал бы», — отвечаю ему одними глазами. «Ради своей выгоды этот человек готов на всё». «Марцен не убивал их», — тихо произношу я, покачав головой. «С чего бы тебе это знать?» — Бен щурится устраиваясь в кресле с мягкой спинкой и втирая в руку мазь, которую достал из ящика. «Я знаю. Молли осталась жива». Отвечаю я чуть краснее. «Ты была у него?» Прямо спрашивает королевский советник. «Да, я была в спальне Марсена», отвечаю я, подняв голову. «Пусть Бен думает, что хочет». «Тогда ты должна знать, как он может быть безумен, и по-прежнему будешь утверждать, что это не он, а может, это ты сама избавляешься от соперниц». «Ах ты, солнце моё, как же я не догадался! Ревнуешь?» Я лишь сверлю его взглядом, молча разворачиваюсь и ухожу. «Жду тебя с книгой!» — выкрикивает мне в спину Бена. «Рада, что тебе уже лучше!» — отвечаю я, подходя к двери. Бена доставляет мне слишком много хлопот. Я совершенно не хочу возиться с ним, или уж тем более помогать. Но он многое знает обо мне. Вот же неприятность. «Стой! Вот! Возьми перчатки. Не будешь же ты ходить по замку!» Сила цветом у всех на виду. С этим сложно поспорить. Прохожу несколько коридоров, люди не обращают на меня внимания или делают вид, что меня здесь нет. Иду быстро, обхватив себя руками, только бы добраться до своей спальни. Но кто-то останавливает меня за локоть, и я не сразу узнаю эту девушку, Рейлину принцессы. «Ирис? Вот ты где? Я тебя повсюду искала!» Ее высочество просит тебя подойти в галерею, где она любит рисовать. Сейчас? Да, Ирис, она сказала, это очень важно. Ты знаешь, где это или тебя проводить? И что у тебя за странный вид? Девушка недоуменно оглядывает меня с ног до головы, а мне хочется провалиться сквозь землю. Да, я все таки провожу тебя, хоть это и недалеко. Она снова берет меня за локоть и буквально тащит за собой. Никак не могу вспомнить ее имя. На вид девушка совершенно невзрачная, с русыми кудряшками и невыразительными чертами лица, будто кто-то нарисовал ее портрет акварелью, размыв линии. Когда мы доходим до галереи, я, наконец, вспоминаю ее имя. Касара. Именно она была в покоях принца Марциана этой ночью. Моя нога зависает в воздухе, я останавливаюсь, но меня толкают в спину так, что я чуть не падаю вперед. За спиной захлопывается дверь, а меня окружают три фигуры. Кто-то из них успевает надеть мне на голову мешок. Меня больно пинают в живот еще и еще раз. Я вспоминаю про панцирь, который покрывал мое тело в сфере. Как вызвать его? Как использовать камень? Не успевая подумать, боль раскалывает меня пополам. Почему сила цвета не спасают меня? А мне ведь казалось, что я такая всевластная. Удары сыплются с трех сторон, пока один не обрушивается мне на голову, и дальше только тьма. Призрак. Зачем я сболтнул девчонке, что меня послал ее отец? Сам не понимаю. Но я в долгу перед ним, и лучшего способа вернуть и долг не придумать. Он держал свою дочь здесь, чуть ли не в заперти, Ничего не рассказывая о силоцветах, немыслимо. О таком ребенку рассказывают первым делом, ведь нужно учиться много и усердно, тренироваться каждый день. Когда дело касается силы камней, нельзя быть слабым. Возможно, из этой девочки и выйдет в толк, если взяться за нее всерьез. Но она чересчур наивна, а порой нелепо. Пока она, уверен, приходит в себя после нашей утренней тренировки, хотя это была только разминка, я изучаю окрестности. Сколько времени у нас есть, пока сюда не прибудут и другие стратумы. Ящерица, наконец, привела меня к принцессе витриции и вновь погасла. Но чем больше я слежу за принцессой, тем больше понимаю. Проблеск у нее. Тамур тоже хочет заполучить эту великую силу. Вот только я ему не позволю. Не на этот раз со злобой думаю я. На моих глазах происходит чудо. Принцесса находится в оранжерее одна, Меня она не видит, но я прекрасно вижу ее. Мягкие черты лица, легкая грусть в зеленых глазах. Принцесса сидит за небольшим мозаичным столиком и разглядывает увядшее растение, будто думает, с какой стороны к нему подступиться. И вот она касается стеблю самого основания, Я вижу легкое свечение, сияние, хотя сила цвета я не замечаю. Возможно, сила внутри принцессы. Ирис. Смотрите, очухалась. Проносится над головой язвительный голос. Я знаю его обладателя, но в голове так звенит, что я не могу собраться с мыслями. Давайте только побыстрее. Тонкий голосок фрейлины Касары. «Эта девчонка заманила меня в ловушку. Неужели все из-за того, что я прогнала ее из спальни принца? Не успеваю закончить эту мысль, как снова вижу яркий свет. С моей головы снимают мешок». «Ну и как? Понравилось, когда тебя избивают в полной темноте?» Передо мной маячат серые туфли, выглядывающие из-под черных плащей, Обвожу взглядом галерею, пытаясь собрать воедино размытые образы, зажмуриваюсь и снова разлепляю глаза. «Чего молчишь, колдунья? Язык проглотила? Следовало отрезать его тебе, а не ей». Пятна света, наконец, собираются в силуэты, становятся четче. Я поднимаю голову и вижу перед собой трех послушниц, облечённых в черное. Старая чуть ли не рычит, глядя на меня. ее длинное лицо искажено. Крупные зубы сверкают во скале. В руке она держит секиру с короткой рукояткой и узорчатым лезвием. От ее вида я моментально прихожу в себя и отползаю назад. По левую руку от Стары переминается с ноги на ногу Молли. Я никак не ожидала увидеть ее здесь после всего, но она жива, и от этого на душе немного светлее. Вот только ее глаза... Некогда серо-голубые, они стали абсолютно белыми, взгляд Видии устремлён поверх меня, в пустое пространство, губы шевелятся, и я понимаю, что она выговаривает лишь одно слово, снова и снова «Ирис, ирис, ирис». Она не видит, понимаю я, в полной темноте. Проносятся в голове слова Стары. Неужели так обернулась для Молли эта злосчастная ночь? Неужели нам не удалось спасти ее целой и невредимой? Но, вспомнив ту серебристую тварь, я радуюсь, что Молли в принципе осталась жива. Справа от Стары возвышается третье видие. Она для меня еще большая неожиданность, поскольку ей не следует покидать башни тишины. Но вот она передо мной, как всегда надменная и прекрасная. На невозмутимом, некогда гладком лице пролегли тонкие морщинки, следы пережитой боли. Отчаяние, страха — это кизалия. — Умоляю вас быстрее, — тараторит Фрейлина. — Сестра, сюда могут прийти в любую минуту. Я перевожу взгляд на девчонку и неожиданно для себя улавливаю на юном лице косары знакомые черты. Сестра, они с и сестры. Первая дочь стала Видией, ей предрекали судьбу королевы, младшая дочь — фрейлина-принцессы и игрушка в постели принца. От всех этих мыслей мне невыносимо плохо. «Чего вы хотите?» — спрашиваю я. «Избавить королевство от нечистой», — говорит Стара, так, словно плюет мне в лицо. «От тебя! Мы давно заметили, какая ты». «Не зря твою мать называли колдуньей, ты недалеко от нее ушла». Никто не хотел иметь с тобой дело. Никто не хотел касаться этой заразы! Стара обводит взглядом девушек. Из-под капюшона выглядывает ее толстая и тусклая, как веревка коса цвета соломы. Голубые глаза наполняются синевой, будто небо перед бурей. Она поднимает секиру, лезвие ловит солнечный лучик, который беззаботно скользит по нему, будто не зная о скрытой в нем угрозе. Но ты сама так решила. Я. «Ничего я не решала», — отвечаю я, сознавая груз своей вины за Кизалию, «но оправдываться перед видениями я не собираюсь». «Ты влезла в наши жизни, исковеркала их, ты лишила Кизалию языка и заперла в башне. Я не в силах посмотреть на новую безмолвную. Нет, я должна, должна увидеть то, что сотворила». И я поднимаю голову и смотрю. Глубоко в лазурных глазах Кизалии притаился страх». Она боится меня. Они все боятся меня и поэтому хотят избавиться. Ты убивала видей и прятала их тела. Продолжает плеваться ядом старо. Ты не могла смириться с тем, что не станешь королевой, да? Ты змеей проползла в кровать Марцеана, А Молли, посмотри, что ты сделала с ней. Она вернулась в келью в таком виде, ослепшая и рыдающая, в синяках, с твоим именем». Запекшимся вместе с кровью на устах. И ты говоришь, что ты ни при чем? Мне так тяжело, что не вздохнуть. Как доказать девушкам, что я не виновата? И почему я всегда должна что-то кому-то доказывать? «Молли!» — позвала я. «Молли! Ты ведь знаешь, что это не так!» Я не понимаю, как мне призвать силы камней, столь отзывчивые прежде. Но почему они молчат сейчас, когда это так нужно, когда от этого зависит моя жизнь?» А ведь я только немного поверила, что могло быть сильной. Я бы очень хотела показать вам, вот только не знаю как, — шепотом произношу я. Если бы девушки увидели, что мучило меня все годы, может, они поняли бы, все тело болит от их несправедливых ударов, или я это заслужила? Но Молли не погибла, — вслух говорю я, — и никто из видей больше не погибнет. Мои слова наполняются решимостью, и что-то теплится в руке. «Камушек, ты здесь?» Мой новый силоцвет, тот, что в кольце, вдруг вспыхивает огнем, покрывая им всю мою руку. Я покажу им все, не знаю, как покажу. «Молли!» — снова зову ее я. «Дай мне руку, если ты веришь мне!» И я протягиваю к ней живой огонь. Я знаю, что он не причинит ей вреда. Мой огонь не таков. «Она правда ведьма?» — выдыхает за моей спиной косара. Я ощущаю, как она трясется от страха. Страх. Теперь я понимаю, что сдерживало меня. Страх непонимание, страх вины, страх пустоты. Старо заносит надо мной секиру. Я, не моргая, смотрю на нее, когда моей руки касается пухлая ладошка Молли. Я верю тебе, Ирис, тихо произносит она, ее мутно-белые глаза обращены ко мне. Я верю тебе. Она не видит огня и следует не за глазами, а за сердцем, и я принимаю ее веру, от которой по венам растекается тягучее тепло. Если хотя бы один человек не счел меня чудовищем, я смогу выжить». Огонь перекидывается на Молли, но не обжигает ее. Она протягивает руку Старе. «Брось оружие, сестра, и смотри», — произносит Молли. «Я покажу, покажу все, что было». Стара пускает секиру и будто в трансе принимает ладонь Молли, потом, в свою очередь, дает руку Кизалии. «Ну уж нет!» — слышу я возглас Фрейлины и её сестры. «И я на такое не соглашалась!» Кизалия молчаливо и странно смотрит на сестру и берет Стару за руку. Смахивая со слезы, слёзы, дрожащая косара присоединяется к нам. «Мы образуем круг, огненный круг!» Когда он замыкается, нас резко выбрасывает в ненавистную мне белую пустыню. Тени нет, здесь только мы, а внутри круга разворачиваются события этой ночи. Вот Молли идет к принцу Марциану и встречает нас с Сигирной. Я замечаю странную вещь. Там, где я коснулась Молли, осталось пятнышко света. Оно следует за ней, напоминая солнечный зайчик». Моли заходит в покой наследника, она и впрямь дрожит, боится неизвестности, ведь шесть видей до нее не вернулись в скаластику. Мне хочется закрыть глаза, когда принц грубо хватает моли за руку и тащит ее к широкому подоконнику. Разворачивает к себе спиной. «Я не хочу смотреть, но я смотрю. Все мы смотрим». Исполнив королевский долг, Марцин наливает себе хрустальный бокал прозрачной жидкости. Он выглядит опьяненным, мечется по комнате, то и дело хватаясь за голову. Говорит Молли лечь в постель и спать, позволив ей уйти утром. Но Молли вдруг слышит прекрасное пение, и сердце ее наполняется утешающей радостью. Она говорит, что так счастлива, что хочется петь и танцевать. Голос сладок и пленителен, он зовет ее. Она больше не слышит принца, а ему и нет дела до нее. Молли выходит в коридор, очарованная мелодией. Шаг за шагом она будто во сне добирается до беседки во внутреннем дворике. Что за дивное существо могло создать такую гармонию звуков? Оно совсем рядом. Молли видит, как серебрятся в темноте чьи-то глаза. Она слышит шелест легких крыльев, но следом в нее, словно отравленный кинжал, летит слово. «Умри!» Молли выходит из плена монстра. Чары мелодии рассыпаются, как сухие крылья бабочек. На небе ярко сияет бледно-зеленая фортуна. Мерцающее облако окутывает Молли со всех сторон. И от одного предчувствия у нее готово остановиться сердце. Как только эта серебристая пыль прикоснется к ней или проникнет в легкие, ее не станет. Страх побуждает моли отступить. Вот только она не может шевельнуться. Но ничего не происходит. Существо шипит от ярости, не в силах добраться до моли и завершить начатое. Посылает проклятие, но не двигается с места. Мы видим то, чего не видит оно. Она. Поправляю я себя, вспоминая слова призрака. Пятнышко света увеличивается, тонким слоем покрывая тело Молли, отгоняя ядовитую пыльцу. «Ирис!» — смотрит на меня Молли, не разрывая наших рук. «Ты спасла меня! Это все ты! Спасибо, Ирис!» В ее бесцветных глазах сверкают маленькими драгоценными камушками слезы. Странная сила наполняет меня. Радость, ликование, ни с чем не сравнимое счастье. А когда я вижу, что другие девушки понимают и принимают меня, я чуть ли не взрываюсь от эмоций, которые больше невозможно сдерживать. По рукам пробегает дрожь. Но в этот момент на мои запястья ложатся черные лапы, в которых я узнаю чешуйчатые перчатки лорда-призрака. Хочу сказать ему, чтобы он остановился... Чтобы дал мне насладиться нашим единением, сестрами, но не успеваю, он выдергивает меня из мира пустыни, разрушая круг, и в груди остаются лишь серость и пустота.